— Мне бы не хотелось своим появлением нарушать ваши утренние планы. — у меня нет никаких дел, — сказала Дора. — Схожу за чашкой. Она вышла. Розовый халатик вспыхивал в лучах солнца, проникающих сквозь окно. Люси села на стул и осмотрелась. Эта комната знала лучшие времена. Давно некрашенные двери запачкались коврик истрепался, мебель требовавшая ремонта казалась взятой в прокат, а жилища временными, неблагоустроены. Только две большие картины, висящие на стене, абстрактные и нервные, выглядели как собственность жильцов, носили печать индивидуального вкуса.